Алексеев сухо ответил, что для него этот вопрос давно решенный, и что если Распутин появится в Ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба. — Это ваше окончательное решение? — Да, несомненно. Императрица резко оборвала разговор и ушла, не простившись с Алексеевым. Этот разговор, по словам Михаила Васильевича, повлиял на ухудшение отношений к нему государя. Вопреки установившемуся мнению, отношения эти по внешним проявлениям, не оставлявшие желать ничего лучшего, не носили характера ни интимной близости, ни дружбы, ни даже исключительного доверия. Государь никого не любил, разве только сына. В этом был трагизм его жизни, человека и правителя. Несколько раз Михаил Васильевич, удрученный нараставшим народным неудовольствием против режима и трона, пытался выйти из рамок военного доклада и представить царю истинное освещение событий. Но когда он касался вопроса о Распутине и об ответственном министерстве, то встречал хорошо знакомый многим непроницаемый взгляд и сухой ответ «Я это знаю». Больше ни слова. Но в вопросах управления армией государь всецело доверялся Алексееву, выслушивая долгие и слишком, быть может, обстоятельные доклады его выслушивал терпеливо и внимательно, хотя, по-видимому, эта область не захватывала его. Некоторое расхождение случалось лишь в вопросах второстепенных, о назначениях приближенных, о создании им должностей и тому подобное. Полное безучастие государя к вопросам высшей стратегии определилось для меня совершенно ясно после прочтения одного важного акта записи суждений Военного Совета, собранного в Ставке в конце 1916 года под председательством Государя из всех главнокомандующих и высших чинов Ставки для обсуждения плана кампании 1917 года и общего наступления. Подробная запись каждой произнесенной фразы создавала впечатление о властности и руководящей роли временного заместителя начальника штаба генерала гурко о несколько эгоистических устремлениях главнокомандующих подгонявших стратегические аксиомы к специальным интересам своего фронта и наконец о полном безучастии верховного главнокомандующего такие же взаимоотношения между государем и начальником штаба существовали во время исполнения последней должности генералом Гурко. Алексеев осенью 1916 года тяжко заболел и лечился в Севастополе, не прекращая, однако, связи со Ставкой, с которой он сносился по прямому проводу. Между тем борьба Государственной Думы, прогрессивного блока, с правительством, Находившее несомненное сочувствие у Алексеева и у командного состава, принимало все более резкие формы. Запрещенный для печати отчет о заседании 1 ноября 1916 года с историческими речами Шульгина, Мелюкова и других в рукописном виде распространен был повсеместно в армии. Настроение настолько созрело, что подобные рукописи не таились уже под спудом, а читались и резко обсуждались в офицерских собраниях. «Я был крайне поражен», — говорил мне один видный социалист и деятель Городского Союза, побывав впервые в армии в 1916 году, с какой свободой всюду, в воинских частях, в офицерских собраниях, в присутствии командиров, в штабах и так далее, говорят о негодности правительства, о придворной грязи. И это в нашей стране слово и дело. Вначале мне казалось, что меня просто провоцируют. Связь Думы с офицерством существовала давно. Работа комиссии государственной обороны – В период воссоздания флота и реорганизации армии после Японской войны протекало при деятельном негласном участии офицерской молодежи,